Михаэль, чертыхаясь и путаясь в высокой траве, поднырнул под свисавшие до самой земли ветви, раздвигая густую порсль деревцев, поросших самосевом. Костас, придерживавший за поводью лошадь, Михаэля торопил. «Ну, где ж твой лаз?» Михаэль челноком сновал по зарослям. Ход в монастырские подземелья как будто растворился. михаил опустил плечи, повернувшись к дружине, Поскреб затылок. «Да дьявол его знает!» — крикнул. помнишь что ты здесь шел!» Монастырь казался неприступным. Единственное уязвимое место — крепостная стена, но повстанцев не было ни веревок, ни ключев. Воины разделились. Часть осталась строжить мастерскую решетку. Остальные двинулись к лесу, надеясь разыскать повальное дерево, достаточно высокое, чтобы сгромоздить его на стену. Правда, потом предстояло еще спуститься, но казалось, что стоит достичь гребня зубчатой стены, и герцог сам попадется под метко брошенное копье. Осажденные в монастыре рыцари отхлынули от ворот монастыря святой Изабеллы, чтобы с высоты сторожевой башни монахов ордена осыпать повстанцев насмешками и градом винных бутылей. Винные поры притупили чувство опасности» как и внешний вид мятежников. Но право стоит ли бояться мужиков, мешками сидящих в седле? Повстанцы грацевали в непосредственной близости, но к самим стенам не приближались. Костас упретил и бесцельное ожидание. Он пришпорил лошадь. На башне зашвелились. — Эй, на башне! — крикнул Костас, приставив ладонь ко рту. — Выдайте нам герцога Сантоса! — а остальные могут убираться, вы, чужаки, в здешних местах, к чему вам лезть в местные распри. Королевские рыцари гоготнули. Бутыль, брошенная нетвердой рукой, разбилась в самых копыт ложки мужака, рассыпавшись на глиняные осколки. Кустас про себя помолился чтобы никому из рыцарей не пришло в голову глянуть в том направлении. Повстанске нашли громадную поваленную сосну, Костас сделал приметный знак остальным, сам же остался на месте. Рыцари, видя, что их недруг остался один, с беспокойством провожали скакавших в сторону холмов садников. "Ну что же вы!" кричал Костас, приближаясь к башне. "Теперь ты можешь кому-нибудь спуститься, можно обсудить условия выгодные и для вас и для нас. Но мне нечем разговаривать с бунтовщиком". Следом за ответом сверху швырнули ошмёток жареного мяса. Кусок, кувыркаясь в воздухе, удачно мазнул Костаса по уху. Жир скользкой дорожкой стекал за ворот. Костас старался даже мыслями не оборачиваться в сторону стены, примыкающей к лесу, по повстанцы по расчетам должны были оказаться на гребне. «Сеньоры, сеньоры!» Истошный вопль резанул душу Костаса. Он не видел орущего, бросил взгляд на стену. Цепляясь за выступы, по стене повстанцы подбирались к башне, четкие, легко уязвимые на фоне белого камня. Рыцари скатывались со смотровой площадки, исчезая по одному в люке. Костас скинулся к товарищам. Михаэль возвращался с остальной частью дружины. Костас подскакал как раз вовремя, усилиями шестерых... Сосна перевалилась через проем между двумя зубьями, и кревтя сползла по ту сторону. Бывшие наверху повстанцы торопились спуститься по ней. Навстречу, выставив копья, бежали рыцари. Повстанцы, вооруженные лишь мечами, жались к стене. Бой грозил обернуться поражением. Рыцари, недосягаемые для коротких клинков, копья могли пронзить мятежников. Коста скрипела от ярости зубами, бессильный и помочь, и разделить участь товарищей, попавших в западню. У ворота, оставленных без присмотра, мелькнула тень. завозила с засовом. На сторожевую башню вела узкая винтовая лестница. Тень, легко ступая босыми ногами, преодолела последний пролет. Ворот, сматывая веревку, заскрипел, и заградительная решетка, простонав, пошла вверх. Повстанцы, соединившиеся с отрядом Михаэля, бестолково метались вдоль стены. суда к воротам, донесся женский крик с площадки башни. Воины невольно взглянули вверх. К бойнице башни льнуло неразличимое издалечета лицо и рука, отчаянно манившие мятежников. Солнце на миг прорвало пелену облаков, задел лучом бойницу, рази так. На миг золотистым пухом вспыхнули волосы на голове женщины, и михаил узнал рози. «К воротам!» — скомандовал Михаэль, первым направляя лошадь. Крик на башне услышали во дворе. Несколько рыцари отделили от сражающихся, но верховые быстрее достигли ворот. Решетка, поднятая чуть больше, чем наполовину, пропустила наклонившихся всадников. Ворота распахнулись от толчка Костаса. Рыцари, бросив копья, пятились, на монастырский двор влетел в атаку повстанцев. Мятежники, прижатые копьями рыцарей к стене, тоже воспрянули. Теперь они не только отражали пронзающий воздух наконечники копий лезвиями мечей парируя удары. Повстанцы усилили натиск. Копья, не выдерживая ударов металла, ломались, ощериваясь щепой перерубленного древка. Монастырский двор в мгновение ока превратился в арену для резни. Конные настигали пеших рыцарей, слет рубя удиравших. Упавшие не имели возможности встать, потому что они тут же подали под копыта лошадей. Кони, возбужденные гонкой, кровью крошили тела несчастных, и рыцари уже не отбивались, стремясь лишь скорее достичь входа в монастырь. Некоторые в полусхватке падали на наземь, притворяясь мёртвыми. Некоторые пытались скалиться, отмахиваясь от сыпавшихся сверху ударов. Таких было немного. Вот первые ряды отступавших рыцарей достигли ступени, ведущей ко входу. Обезумевшие люди навалились на дверь. Дверь натужно застонала, но дубовые доски, испружинив, тут же прогнулись, надавив на навалившую саватагу. Это стало концом поражения. Святоши закрылись в монастыре, забаррикадировав ход, а сзади рыцари настигала ярость повстанцев. Кони, задержавшись на миг, уже осторожно переставляли копыта на ступенях, рыцари колотили в безмолвную дверь, повстанцы убивали пытавшихся сопротивляться, не оставляли раненых, клинки мятежников — Косили, моливших о пощаде, уцелели единицы. Мятежники, спешившись, навалились на дверь. Где не справился ужас, барьер сумела преодолеть ярость. Мятежники подтянули к дверям сосну. Ствол раз и другой ударил в крепкое дерево. Разбегу мешали ступени. Толпа мятежников сосредоточилась вдоль ствола. И, раскачиваясь, снова и снова нацеливали они удар, и дуб не выдержал. Дверь пошла трещинами, от очередного удара она проломилась, и в образовавшуюся щель хлынули воины. Костас был среди первых. Михаэль скинул с двери засов, пропустив остальных. Монастырь отозвался тишиной, насторожившийся, злобно глядящий сквозь неприметные щели — Монахов вытаскивали из укрытий, вытрясали сундуки, взламывали любой зазор, показавшийся скрытым убежищем. «Где герцог Сантос?» — орал Костас с обнаженным мечом, кидаясь от одного к другому пойманному монаху. Михаил огляделся. «Тут...» Было охотников порезиться и без него. Юноша спешил к башне. Дверь, сорванная из петель, валялась у самого входа. «Рози, — Рози! Рози-то! — позвал Михаэль. И тотчас увидел две обнажённые ноги, исцарапанные, покрытые потёками грязи. В остальную часть фигуры скрывал очередной виток лестницы. Ступни шевельнулись, нащупав следующую ступеньку михаэль они увели донну Камилу!» — первый что крикнула роза ты не ранена с тобой все в порядке не слышу ответа михаэля ощупывал хрупкие плечи жал суставы лишь убедившись что розе не пострадала вспомнил кто и куда увел сеньору никогда розе тащила михаэля за собою объясню по дороге но только пара миновала дверной проем как михаэль узнал рафаэле Тот на миг, смутившись распахнутыми воротами, решительно двигался через монастырский двор. Выражение ярости и сжатые в руке дубины свидетельствовали о намерениях юноши. Рафаэль, застав церковь святой Изабеллы запертым из осов, твердо решил проломить аббату голову. Оставалось только сыскать мерзавца. Мертвые тела валялись тут и там, они стишили шаги. — Что бы это значило? — процедил Рафаэль, озирая двор. Из распахнутых дверей монастыря Ордена доносился непонятный шум. Рафаэль взбежал по ступеням и тут водогнал знакомый голос. — Донна Камила! — повернулся Рафаэль к приятелю. — Церковь Ордена! — побледнел Розита. — Ах, я недоумок! — ругнулся Рафаэль. Доверившись аббату, Рафаэль спустился по указанной лестнице. Витки ступени спускались еще ниже, но один из пролетов упирался в открытую дверь, которая и ввела Рафаэля в заблуждение. Аббат не солгал. Лестница, как припомнила Розе, и в самом деле соединяла монастырь с задней стеной церкви ордена, сначала спускаясь под землю, а потом выходя сразу на верхнюю галерею. — Идемте, мы еще попробуем успеть! — михаил постранился, пропуская Рафаэля вперед. Галерея, расположенная почти у самого свода и опоясная невысоким узорчатым ограждением, опускалась вниз лестницей. Рафаэль ринулся вниз, но прежде чем он достиг первой ступени, что-то маленькое и рыжее метнулось ему под ноги. Герцог Сантос, забыв обо всем, прижимался лицом к переплетениям оградки. Жадно облизывая пересохшие губы, не сводя глаз с Донны Камилы, он не слышал шагов у самой своей головы, не почувствовал и нечаянного толчка, успел лишь крикнуть, попытался уцепиться. Лестница каждой ступенью подталкивала свою жертву к подножью Закричала женщина. Монахини отпрянули от Донны Камилы. Герцога подбросила в последний раз и швырнула на каменные плиты. Его голова ударилась с негромким стуком, тело дернулось и замерло. Герцог лежал лицом вниз, а из треснувшего черепа медленно натекала лужица крови. Рыжие, слипшиеся от крови кудри, воинственно топорчились. Сломанная нога неестественно вывернулась. Рафаэль, почти в тот же момент очутившись рядом, перевернул коротышку, пытаясь его поднять. Голова вяло отнулась. Еще мгновение в зрачках теплалась жизнь, и взгляд остановился Сгрудившись вокруг монахини, не решались ни вздохнуть, ни что-то сказать. Кончено! Рафаэль поднялся с колена, поискал глазами, чему накрыть тело. Перешагнул через мертвого герцога к юноше, протягивая руки, шагнула Донна Камила. Он прижал женщину к себе. Молча гладил, коснулся ее щеки, как хотелось когда-то, провел по шелковистой коже и тут же отдернул руку, заметив оплошность. На щеке Донны Камилы и его пальцы оставили след крови, видимо, Рафаэль измазался, пытаясь поднять Дона Сантоса. «Она принадлежит Богу!» — батисы попыталась вклиниться между молодыми людьми. «Отпусти, сестру, Камилу, нечестивец!» «Но-но, потише, святая сестра!» — Рафаэль плечом оттолкнула Батису. «Смерть герцогу Сантосу! Смерть герцогу!» — разорвали тишину крики. Камила прижалась к Рафаэлю сильнее. В церковь, теснясь и мешая друг другу, ввалилась в атака повстанцев. Рафаэль повернулся к мятежникам, одной рукой призывая их к тишине, вторая покоилась на плече Донны Камилы. — Герцог мертв! — начал Рафаэль. Восторженный хор был ответом. — Как мертв! Костас растерянно оглядывал сияющие лица, оскаленные зубы, хохочущие глотки. Ничего не понимая, он вслушивался в восторженные вопли. «Как мертв!» — повторил Костас. «Без меня!» — но его никто не услышал. Церковь заполнялась людьми. Монашенки перепуганные, всполошенные, жались к стенам. Тело герцога, забытое, по-прежнему лежало у самого подножья лестницы. Лужа крови густее потемнела, подернула с багровой пленкой. «Речь! Речь вожака!» — орали десятки глоток. Костаса выпихнули на середину Все посторонились, давя соседей за спиной. Костас щурил единственный глаз, не находя слов. Обида комом застряла у него в горле. Герцог мертв, и можно торжествовать. Но Костас не испытывал ликования. Он не умел говорить. Он не знал слов, способных по силе и убедительности наполнить души товарищей чувством победы. Коста скусал губы, и возмешательства мятежники не замечали. — Стойте! Остановите презренную радость, грешники! — прозвучал голос, грянувший громом Повстанцы загудели, — переговариваясь. Наконец заметили говорившего — На верхней галерее, одну руку простирая над толпой, а другой, прижимая груди ларец, появился маленький черный аббат. «Ларец! Ларец святой Изабеллы!» — ахнула розе, поступившей тишине. Повстанцы попятились и на ее кратко хистились. Выражение жестокого торжества сменяло выражение слепой и, ниства, и надежды, покорность И безумная надежда теперь и во веки веков На вечную защиту святых мощей Иоанна Крестителя осветила лиц. Точно ветер прошелся по переспевшему полю, Градом сыпанули тяжелые зерна, И стоят колосья, такие же золотистые и прямые, но они пусты По-прежнему крепки руки повстанцев, Верен удар клинка — Но упало слово бата и странная слабость охватила члены, Горько и щемящее до блаженства. Аббат медленно спускался по ступеням, бережно прижимая груди ларец. Чувство вернувшейся власти, которое аббат чуял в затянувшемся молчании мятежников, Граничилось брезгливостью к низменной черни. Тщедушная фигура аббата росла... Всё приближаясь к повстанцам, полы чёрного одеяния вихрились, заметая по лестнице пыль. На миг брат Йоган помедлил, не решаясь переступить тело герцога. «Донна Камилла!» «Возьмите ларец!» — раздались слова в полном безмолвии. И тотчас десятки рук подхватили священную реликвию, От одного к другому, высоко поднимая ларец на выпнутых руках, воины передавали его далее Восхищенный шелест голосов прокатился волной и стих. Легенда о сокровище рода бальсаров. Легенда, которой согревались сердца феодала и сердца безногого коллеги, стала явью. Донна Камила приняла ларец. Ладони осторожно сжимали боковые грани. Женщина с любопытством вглядывалась в святое сокровище, причину стольких выпавших на ее долю испытаний. От медовой теплоты дерева исходило сияние. Работа старого речка увлекала простотой и незмысловатостью рисунка. Рафаэль хотел помочь Камиле держать ларец, но тут же одернул себя. «Не время». Священная реликвии возвращала всех в прошлые времена, Примеряла, к чему тщетные попытки, Бесцельная борьба, труд не по силам, Когда над миром царит власть святой реликвии. Безумцы-храбрецы крошат гранитные горы, Стремясь вперед, а позади остаются люди, идущие следом, И спотыкаются об обломке скалы, небрежно откинутые героем что мне с ним делать донна камила вертел ларец чудо чудо я чудо сеньора десятки рук простирались в камилии десятки глаз вперились в священную реликвию откройте ларец прозвучали негромко сказанные батом слова ладони сами нашли углубление Вырезанные в дереве линии ее перевернутые отражения лепестками совпали с женскими пальцами. Донна Камила, стараясь удержать ларец, напрягла пальцы, и тотчас крышка ларца разошла с невидимой щелью. Выдох восторга окутал толпу, и воины один за другим опускались на колени. В сердце Аббата боролись противоположные чувства. С одной стороны наступал миг его торжества, но с другой ларец находился в руках Донной Камиллы, и, скажи она сейчас хоть слово, колено преклонённое воина не ослушивается её. Аббат тяжело вздохнул. «Да, есть власть светская и власть духовная, и нельзя желать неисполнимого». Донна Камила ощущала в руках теплоту дарохранительницы с мощами, и сердце ее наполнялось любовью к этим, может быть, и недалеким, но глубоко верующим людям, способным в одно мгновение из буйных грабителей превратиться в смиренных прихожан. «Дон Рафаэль», — обратилась Камила к юноше, когда они уже покидали церковь, «теперь-то вы доставите меня в Толедо». Рафаэль грустно улыбнулся. «Я понимаю твои сомнения», — Донна Камилла приняла предложенную ей руку. «Королю не понравится мятеж, но мне он повеет. Я все представлю, как поход твоих людей, предпринятый для вызволения святой реликвии». «Донна Камилла, я сознаю, что вы это делаете не ради меня, а ради этих людей. Прости, Рафаэль». Но это не так. Я делаю ради тебя. Раньше я верила, что существует высшее благо, кроме свободы, но ты научил меня совсем другому. Я обещаю добиться свободы для твоих воинов. Король простит их. Конец книги Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Ерасимов